Богатство без власти. География и демография. Восточная империя. Османская империя становилась восточно-ориентированной и претерпевала стремительную арабизацию. По мере того, как она теряла территории, ее демография менялась в ущерб европейской части. 45% населения в 1860-х годах, 23% в 1900-х. После Балканских войн 1912-1913 годов численность населения на европейских территориях составляла лишь 642 тысячи человек. Анатолия, напротив, увеличила свое население с 10,4 до 13,5 миллионов человек в период с 1884 по 1913 год. Накануне Первой мировой войны восточные провинции составляли более трети всего населения. Разумно предположить, что население росло примерно на 0,8% в год, что объяснялось скорее улучшением санитарной ситуации и естественным приростом, чем чистой миграцией. В результате османские подданные были столь же многочисленны, как и в начале прошлого века, около 26 миллионов жителей, но проживали на гораздо меньшей территории. Более трех четвертей из них проживали в прибрежных районах. Внутри страны население растянулось вдоль судоходных рек, и новых железнодорожных линий. Плотность населения оставалась очень неравномерной. К 1910 году в европейской Турции она была в два раза выше, чем в Анатолии, и в два-три раза выше, чем в Сирии или Ираке. Накануне Первой мировой войны империя потеряла почти все свое христианское и еврейское население в Румелии. Однако на Ближнем Востоке, оставалось 2 миллиона христиан. Они составляли 25% населения Великой Сирии. В империи насчитывалось от 1,2 до 2 миллионов армян и почти 3 миллиона греков, в том числе 2 миллиона в Анатолии. По разным оценкам, в Палестине проживало от 60 до 80 тысяч евреев. Относительный вес кочевников уменьшился. Оттесненные в более пустынные районы притоком мигрантов, некоторые из них были принуждены властями к оседлости. В период с 1840 по 1913 год городское население выросло с 17 до 22%. Чем больше города были интегрированы в международные торговые сети, Тем более впечатляющим был их рост – с 70 до 150 тысяч в салониках, со 110 до 300 тысяч в Смирне за тот же период. Некоторые города расширялись в результате экономического развития, Багдад, в то время как другие, расположенные вне торговых сетей, приходили в упадок. Эдирны, Диярбакыр. Стамбул вновь стал тем, чем был двумя веками ранее, одним из крупнейших городов мира. За исключением Каира, все еще находящегося под номинальной властью султана, столица империи – единственная ее метрополия. Половина его жителей – не мусульмане. Однако, в отличие от городов Северной Африки, в столице было мало иностранцев – 6-7 тысяч французов в Стамбуле, Тысяча-полторы тысячи в Смирне в 1913 году. В период с 1783 по 1913 год в Османской империи поселилось от 5 до 7 миллионов человек. Большинство из них прибыли с земель, потерянных султаном. 3,8 миллиона в прошлом были подданными Российской империи, в основном татарами и черкесами, изгнанными в результате ее аннексий, усиленной в 1860-х годах политики оседлости и христианизации и русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Чтобы направить приток мигрантов, власти проводили активную политику по расселению семей и создали сотни деревень. Большой приток в уже заселенные районы, например, на берега Черного моря или в Сирию, приводил к напряженности и столкновениям. Резня христианского населения приобрела тогда беспрецедентные масштабы. В Дамаске в 1860 году за несколько дней было убито около 5000 христиан. В 1894 году В 1896 годах около 300 тысяч армян и сирийцев погибли во время резни в Восточной Анатолии. В 1922 году большой пожар в Смирне после эвакуации греческих войск привел к десяткам тысяч жертв. По разным оценкам, в период с 1860 по 1914 год более миллиона османов покинули страну в частности Сирию и Ливан и отправились в Новый Свет. Западные жители однако были мало заинтересованы в переселении в империю. В 1900 году всего несколько тысяч человек проживали в арабских провинциях и около двадцати тысяч в Анатолии. Естественный избыток населения увеличивался. С одной стороны, высокая рождаемость частично снижалась благодаря практикам, которые трудно оценить количественно, но которые выявлялись повсеместно. Контроль рождаемости, аборты, длительное грудное вскармливание, лактация. А также практикам, которые возможно измерить по официальным источникам. Повышение брачного возраста, в частности в Стамбуле. С другой стороны, на рубеже веков акушерство достигло значительного прогресса частично благодаря расширению медицинского сотрудничества с Германией. Тем не менее, уровень детской смертности оставался очень высоким. Чума исчезла в 1840-х годах, лишь изредка вновь, появляясь в Киренаике и Ираке в последующие десятилетия. Холера возникла в Мекке в 1831 году и следовала по маршрутам паломников на протяжении всего столетия. Однако санитарные меры и прогресс медицины ограничили ее распространение. Последний великий голод, частично связанный с экономическим кризисом 1870-х годов, опустошил Анатолию в 1873-1874 годах. В целом уровень смертности снизился незначительно. Причиной тому, Были постоянные военные конфликты, 22 года войны между 1850 и 1918 годами, и их крайние смертоносные последствия. Считается, что Великий голод, поразивший горный Ливан в 1915-1918 годах, привел к смерти третье населения. Таким образом, средняя продолжительность жизни оставалась низкой. Для анатолийских мусульман в начале 20 века она оценивалась в 27-32 года при рождении. Продолжительность жизни тех, кто перешел порог пятилетнего возраста, увеличивается в среднем до 49 лет. В результате половина детей не доживала до брака и рождения собственных детей. Поколения сменяли друг друга, не успевая приобрести опыт совместного существования торговля и материальная цивилизация, западный мир. Стамбул был витриной османской современности. В 1890 году с вокзала Сиркиджи стали отправляться поезда в Европу, а в 1908 году с вокзала Хайдар-Паша в Анатолию и Хиджаз. Над Галатой возвышались внушительные банковские, торговые и муниципальные здания. Два моста пересекали Золотой Рог. Ходили трамваи и фуникулеры. На берегах Босфора мраморные и каменные дворцы чередовались с элегантными летними резиденциями. То тут, то там каменная кладка сменялась деревянной. Расширяли дороги, мастили улицы, появлялись планы города. А пароходы встречались на воде с каяками. Городской центр притяжения переместился с исторического полуострова Старого Стамбула в районы к северу от Золотого Рога. Султан жил уже не в Топкопы, а во дворцах, построенных вдоль Босфора. Далма-Бахче в 1856, Чараган в 1872, Елдыс в 1880 году. Воздух там был чище, а гостиные более просторными. Мебель была европейского образца, люди сидели в креслах, а не на скамейках. Играли на фортепиано, фотографировались, говорили по-французски. Паши и купцы переехали в городские дома поблизости. Неоклассические мечети чередовались с новыми казармами, полицейскими участками и школами. Инфраструктурные работы по всей империи опирались на европейский технический опыт и финансирование, начиная с Суэцкого канала и заканчивая Багдадской железной дорогой, включая трамваи Александрии и Салоник. Хиджазская железная дорога с ее 1700-66 километрами путей, с 2666 мостами, 9 туннелями и 96 станциями, финансировалась исключительно мусульманами, хотя в строительстве принимали участие немецкие инженеры. Начиная с 1860-х годов, стала быстро развиваться телеграфная сеть, насчитывавшая в 1904 году 36,5 тысяч километров линий. Накануне Первой мировой войны на тысячу жителей приходилось в среднем 6 почтовых отделений шесть в Британской Индии, сорок в США. По улицам Стамбула ездили около ста вагонов, в Смирне – около пятидесяти. В Мамуре-Тюлазизе, отдаленном селении в Курдистане, жители заказывали все больше велосипедов, наручных и настенных часов и новых инструментов. Повсюду строились общественные здания, губернаторские особняки, больницы, школы, казармы, железнодорожные вокзалы, часовые башни, тюрьмы. Все это свидетельствовало о возвращении центральной власти в провинции. Появились паровой двигатель, промышленные ткацкие станки, механические инструменты, швейная машина, которая произвела революцию в производстве одежды, газовое освещение и центральное отопление. В альманахах помещали литографии, книги печатались, а газеты распространялись. Прогресс в материальной цивилизации был значительным, но не везде. В больших городах были расширены дороги, на месте снесенных стен разбиты общественные сады. Широкое использование остекления изменило способ распространения света внутри зданий и способствовало успеху итальянского неоклассического стиля, когда на фасадах появлялось все больше широких окон, подчеркивавших каменное обрамление, плавные карнизы и фронтоны. Зоны для общения и отдыха включали кафе, читальные залы и общественные бани. Места для отдыха и развлечений варьировались в зависимости от особенностей и размеров городов и селений. В одних – пресноводные, в других – приморские. Городские районы становились все более диверсифицированными в плане занятий и видов досуга. Наряду с силовыми видами спорта – борьба, и вновь вошедшими в моду видами спорта, которые развивали ловкость – стрельба из лука, метание копья, конные состязания – в клубах и спортивных залах Смирны и Стамбула возникали новые занятия – гимнастика, футбол. Неравномерная транспортная революция. Османская империя была страной с плохим транспортным сообщением. В начале 1920-х годов здесь было всего 18 тысяч километров автомобильных дорог. Водные пути были еще слабо развиты, каналов мало. Однако морской транспорт претерпел значительные изменения. С появлением первых моторных лодок, 1820-х годах. Он пошел по восходящей кривой, которая в конце века приобрела экспоненциальный характер. Суда 1870-х годов достигли грузоподъемности 1000 тонн, что в 10-20 раз больше парусных судов предыдущих десятилетий. Значительно увеличился тоннаж. В Бейруте общий объем удвоился, в период с 1895 по 1913 год. К тому времени на долю европейских флотов приходилось 90% морского тоннажа. Пар одержал победу над парусом. С 1860 по 1900 год доля парусных судов, причаливающих в Стамбуле, сократилась с 25% до 5%. Но рост перевозок был таков, что эти 5% представляли собой большее количество парусных судов чем в любой другой год XIX века. В 1914 году они по-прежнему составляли две трети тонажа, находившегося под османским флагом. Увеличилось количество регулярных морских рейсов в Средиземноморье. Они связали внутренние районы. Келикия, Ливан, с европейскими портами, Марсель, Триест. Усилили интеграцию динамичных экономических зон вокруг Смирной, Самсуна, Мерсины, Трабзона и Басры, из которых экспортировалась большая часть сельскохозяйственной продукции. Однако инфраструктура отставала. Суда становились все крупнее, и им часто приходилось бросать якорь на рейде тогда как для транспортировки в порт использовались паромы, что приводило к задержкам в доставке и повреждению товаров. Торговые компании жаловались на отсутствие подходящих причалов. Единственными портами, способными принимать крупнотоннажные суда, были Смирно, Салоники, Бейрут и Стамбул, а в Зонгулдаке и Трабзоне в это время налаживали новую инфраструктуру. Крупные порты теперь были связаны с новыми железнодорожными линиями. Первые линии были открыты в 1856 году, линия Каир-Александрия, и в 1866 году, Смирна, соединенная с внутренними районами страны через долину Мендерес. В середине 1870-х годов Стамбул был соединен с Эдирне. Строительство железных дорог замедлилось из-за финансового кризиса и войны 1877-1878 годов. Но затем продолжилось на Балканах. Болгария, Салоники и Македония теперь были связаны со столицей. В 1888 году первый поезд отправился из Вены в Стамбул. Строительство Восточного экспресса Началось в Париже в 1883 году и было завершено в Стамбуле 6 лет спустя. В Анатолии все продвигалось медленнее. Участок измит Стамбул, построенный в 1870-х годах, был усовершенствован в 1890 году и в 1892 соединен с Анкарой. В 1895 году конья была соединена с Эскишехиром и Анкарой. Немцы получили концессии на строительство внутренних участков. Они предложили множество проектов. После визита Вильгельма II в Османскую империю в 1898 году было подписано соглашение о строительстве Багдадской железной дороги. Начатое в 1903 году, Она продвигалась вглубь Ирака, в том числе в период с 1914 по 1918 год, но так и не была завершена, в отличие от линии Дамаск-Медина, второго имперского проекта Абдул-Хамида II. Финансируемая исламскими фондами со всего мира и предназначенная для перевозки паломников, она была завершена в 1908 году. В целом результаты были скромными. В 1913 году протяженность путей составляла всего 6246 километров, менее трети от протяженности железной дороги Австро-Венгерской империи, которая была меньше по площади, чем Османская империя. Будучи основным сектором для европейских инвестиций, Треть частных инвестиций в 1888 году, две трети – в 1913 году. Железная дорога рассматривалась как инструмент подготовки к возможному разделу империи. Сельское хозяйство, ремесла и промышленность. Население оставалось сельским, а сельское хозяйство было преимущественно зерновым 84 – 84 обрабатываемых земель в 1909 году. Экспорт выиграл от соглашений о свободной торговле, подписанных в 1840-х годах, развитие крупных портов и открытия железнодорожных линий. В Анатолии производство зерновых увеличилось более чем в пять раз с 1876 по 1908 год. Однако внутренний рынок, развивался слабо, преобладали самоснабжение и торговля на короткие расстояния. В частности, урожай использовался для натуральной оплаты труда сельскохозяйственных рабочих, перепродававших или обменивавших часть от полученного. Солома была необходима для кормления крупного скота и подстилки, но ее рыночная стоимость была низкой. Межрегиональная торговля была незначительной, а площадь используемых сельскохозяйственных земель увеличивалась умеренными темпами. Преобладали мелкие хозяйства 75 – 75% пахотных земель в Анатолии в 1914 году. Во всех провинциях на хозяйство площадью менее 1 гектара и 5 гектаров приходилось от 13 до 45% и от 35 до 67% обрабатываемых земель соответственно. Некоторые регионы остаются отрезанными от торговых путей. Например, Восточная Анатолия, которая не имела выхода к морю из-за природных барьеров и плохого транспортного сообщения. Обработка земли требовала небольшого капитала. Заработная плата оставалась скромной. Были активизированы усилия по ирригации, в равнине Адана в 1870-х годах. Однако прогресс все еще был недостаточным. Страна потеряла самообеспеченность рисом. По санитарным соображениям, власти запретили его производство на окраинах нескольких городов. Высокое налоговое бремя и ограниченные финансовые ресурсы преобладали мелкие фермеры. Означали, что инвестиционный потенциал находится на нуле. Инновации были редкостью, севооборот, удобрение почвы и использование металлического лемеха приживались медленно. То же самое касалось ремесел. Большинство производственных секторов были организованы в корпорации. Их размер варьировался от десятка до нескольких тысяч человек, а структура основывалась на строгих уставных, и в функциональных различиях между подмастерьями, поденщиками и мастерами. Эти устои часто передавались от отца к сыну. Каждая корпорация управлялась ограниченным числом старейшин. На фоне растущей уязвимости перед лицом международной конкуренции и механизации заводов, они страдали от жесткой организации и высоких цен так открытие бумажной фабрики в Измите поставило под угрозу интересы ремесленников в этом секторе появление дешевых синтетических красителей подорвало ремесло красильщиков а кожевники предпочитали использовать работников вне корпораций однако правительство так и не решилось упразднить этот механизм опасаясь увеличить безработицу и стремясь сохранить приносимые ими налоговые поступления. Технологии производства изменились незначительно. В 1911 году только 25% хлопчатобумажной пряжи, и менее 1% тканей, потребляемых в империи, поступали с механизированных фабрик. Десятилетие за десятилетием ремесленники разрушали старые ткацкие станки, которые не могли компенсировать падение отпускных цен увеличением количества производимой продукции. В Бурсе, Диярбакыре, Бейруте, Стамбуле и Алеппо количество ткацких станков сокращалось, подобно шагреневой коже. Производимая в Анкаре махеровая шерсть поступала на анатолийские рынки. В 1800 году в Анкаре было от 500 до 600 ткацких станков. Столетия спустя их осталось всего два или три. Иностранных инвесторов все больше интересовали три османских продукта, на которые приходилась половина стоимости экспорта из портов Смирной, Аданы, Самсуна и Трабзона. Первый — шелк. В 1847-1868 годах в Бурсе была открыта 21 предельная фабрика. На Черном море, в Алеппо и Диярбакыре производство шелка сильно выросло после 1870-х годов. Однако при слишком слабой государственной поддержке сектор вкладывал недостаточно средств для увеличения продаж за границу. Второй Хлопок выращивался в Египте, в районе Смирны и на равнине Адана, где велись мелиоративные работы. Гражданская война в Америке 1861-1865 истощила рынок и благоприятно сказалась на экспорте Османской империи. После окончания войны цена на хлопок упала, и производство замерло везде, кроме Египта где кризис был быстро преодолен. Исключением стала равнина Адана, где в период с 1897 по 1913 год производство увеличилось в четыре раза благодаря приходу в 1904 году немецких инвесторов, отвечавших за расширение железнодорожных линий. Третий. В производстве табака не было конкуренции, похожей на американскую. Его сорта ценились как профессионалами, так и потребителями. В период с 1897 по 1913 год производство утроилось. В 1914 году табак стал ведущим продуктом экспорта Анатолии. В стране было все необходимое, чтобы продолжить индустриализацию. Запасы полезных ископаемых, уголь, железо, медь, свинец, большое количество разнообразного сырья, хлопок, шелк, шерсть, кожа, масличные культуры, табак, фрукты. Городские центры, расположенные на побережье, ценные умения, особенно в сельской и ковровой промышленности, и некоторые высококачественное текстильные производства, в частности в Алеппо, растущий спрос на промышленные товары, низкая заработная плата и низкие производственные затраты. Но зарождающийся промышленный сектор страдал от множества препятствий. Отсутствие кредитов, вес корпораций, незаинтересованность бюрократической элиты предпринимательской деятельности, недостатки в образовательной и профессиональной подготовки, и недостаточный уровень грамотности. Таковы причины, которые рассматриваются в историографии на протяжении почти столетия. Государство располагало ограниченными финансовыми ресурсами, и не разработало никакого плана индустриализации, однако в 1870-х годах снизило экспортные налоги. Тем не менее, промышленные центры развивались. В 1880-х и 1890-х годах в Салониках появились новые предприятия: производство мыла, винокурни, производство глиняной посуды и кирпича, гвоздей, сигарет. Хлопчатобумажные фабрики поставляли пряжу и текстиль на Балканы и в Анатолию. К 1914 году Все производство военной формы было полностью османским. Все еще слабый в середине XIX века горнодобывающий сектор пострадал от потери своих балканских месторождений. Однако он стал более индустриальным, и его производительность возросла. Страна стала крупным производителем хрома, барацита, меди и угля. На шахтах было занято от 25 до 30 тысяч человек. Еще 30 тысяч – в карьерах и соляных шахтах. Тем не менее, для торгового баланса в промышленном и горнодобывающем секторах характерен дефицит. Крупных компаний все еще было очень мало. Заработная плата и квалификация оставались в целом очень низкими. занятость в значительной степени феминизирована. В 1911 году минимальный возраст для работы на шахтах был повышен с 13 до 16 лет. Однако условия труда оставались особенно тяжелыми. Империализм и развитие После конвенции Балта-Лимании, подписанной в 1838 году с Великобританией, Османское пространство, стала частью свободного торгового империализма. Галлахер, Робинсон. Государственные монополии упразднены. Внутренние таможенные барьеры отменены в 1874 году на суше и в 1909 году на море. В XIX веке, отмеченном развитием коммерческого сельского хозяйства, Османская империя, подобно Египту и Аргентине, рассматривалась как страна будущего. В начале XX века фондовые биржи Лондона, Парижа и Берлина положительно оценивали инвестиционные возможности Ближнего Востока. В период с 1840 по 1914 год экспорт вырос в 9 раз, а импорт в 10. Великобритания являлась главным бенефициаром, К середине века только на нее приходилось 40% международной торговли. С 1838 по 1854 год экспорт в Великобританию рос на 6,8% в год, а импорт на 3,4%. Торговый баланс Османской империи оставался дефицитным на протяжении всего периода. Накануне Первой мировой войны Сырье, шерсть, табак, хлопок и агропродовольственные товары – зерно, рис, кофе – составляли 90% экспорта Османской империи, а промышленные товары – до две трети импорта. 90% европейских инвестиций направлено на поставки сырья и продажу промышленных товаров и станков. Торговый дефицит компенсировался постоянным притоком иностранного капитала, будь то немецкий, британский или французский. Инвестиции были выгодными, а экспорт сырья использовался для финансирования приоритетной инфраструктуры и зарождавшейся промышленности. Если Османская Турция и выделялась в этом отношении, то только благодаря относительной географической рассредоточенности иностранных интересов, в то время как в Латинской Америке основная часть торговли и финансов сосредотачивалась в столицах – Буэнос-Айресе, Монтевидео, Рио и Мехико. Стремительное развитие Салоник, Смирны, Бейрута, Алеппо, Александрии и других населенных пунктов свидетельствовало о росте региональной экономики для которой эти города являлись одновременно и точкой входа, и точкой выхода. Хотя историки давно изучают внешние экономические связи Османской империи, все еще пытаются определить развитие внутреннего рынка. Они скорее строят предположения, чем с уверенностью утверждают. Британские инвесторы преследовали две цели найти новые рынки сбыта для своих промышленных товаров, обеспечить поставки сырья и назначить за него хорошие цены. В 1880-х годах Британия сосредоточилась на Египте и на Ост-Индском маршруте, одновременно усиливая свое присутствие в Америке. Ее прямые инвестиции в Османскую империю сократились с 56% вложенного европейского капитала в 1888 году до 15% в 1914 году. Франция была менее представлена во внешней торговле, но воспользовалась британским отступлением, чтобы стать ведущим инвестором в стране. На нее пришлась половина инвестиций и половина долгового финансирования в 1914 году. Она имела ряд значительных рычагов влияния. Доковая компания в Смирне, водная константинопольская компания. В результате дипломатического сближения, инициированного Вильгельмом II, Германия приобрела новые акции. 4,3% экспорта в 1890-1892 годах и уже 11,5% и 0,4% в 1909-1911 годах, а Deutsche Bank взял на себя растущую долю государственных долговых бумаг. Однако, в отличие от Франции, которая придерживалась стратегии поиска ренты, заинтересованными в диверсификации ценных бумаг кредиторами, инвестиции Германии представляли собой часть стратегии промышленного развития и геополитического утверждения в направлении Персидского залива. Что касается Австро-Венгрии и России, они пострадали от обретения независимости балканскими странами. Составляя 45% международной торговли до середины века, они опустились до 15% накануне Первой мировой войны.